Пазвал. На лекции Павлик не попал. Вместо занятий его и часть парней с первого курса отправили на картошку. Выдали студенческие билеты и сказали, что факультет из-за дождей и большого урожая не успевает выполнить план сельхозработ, и срочно требуется мужская помощь. Сказала это та самая женщина, которая не взлюбила ни Помилуева и назвала его лопарем. Недельку поработаете, мальчишки, и домой. Зато окунётесь сразу в студенческую жизнь, подружитесь, денег подзаработаете, а факультет вам эту помощь не забудет. тетка скорее фальшиво, чем слащава, совсем не так, как в кабинете у деканши, и по её беспокойным бегающим глазам было видно, что про недельку она врёт, про деньги тем более, и Павлик, который знал её лучше других, сразу это почувствовал. Какая картошка? Зачем она нужна? А как же учиться? Как же ни одной лекции, ни одного семинара не пропускать? Как же каждый день себя спрашивать, что я нового узнал? Что я там нового узнаю? Должно быть, обида была написана на его простодушном лице, потому что дама сердито сказала, а ты вообще занимаешь чужое место и молчи. Павлик вздрогнул, как будто его по щеке ударили и захотел поскорее уйти. Ехали долго. Сначала по широкой Москве, потом мимо каких-то поселков, деревень, садовых участков, небольших городов. Несколько раз пересекали железную дорогу, подолго ожидая, когда пройдет электричка или бесконечный товарный поезд. Непомилуев сидел в тугом коричневом костюмчике, один на переднем сиденье, и по привычке глядел в окно, однако на душе у него было смутно. Он слышал, как парни за его спиной быстро перезнакомились, достали бутылку, пустили по кругу, затем вторую, третью, у кого-то оказалась домашняя снедь, большая часть была москвичи, на приезжих смотрели свысока, А может быть, так только казалось, что свысока. Но ни один человек не был расстроен. Картошка была для них приключением, началом взрослой жизни. И только у Павлика свербило на сердце и хотелось на улицу выйти. Автобус был тесный, ноги затекли, как в самолете, а парни все поддавали и поддавали, пили даже те, кто раньше никогда не пил, орали громче и веселей, но Непомилуев не любил, когда люди пьют и глупеют. Неужели они лучше тех, кто не поступил? «Житуха, брат! А ты чё отстаёшь?» Пьяный от свободы здоровый, рыжеволосый парень подсел к нему и протянул бутылку старорусской. «Прими на грудь, товарищ!» «Укачивает», — соврал Павлик. «Ладно, приедем догонишь. Нам всем вместе надо держаться, земляк. Вместе мы сила, а поодиночке нас деды картофельные задавят. А ты что думал? Там как в армии брат усмехнулся детина. Курс молодого бойца и служба по уставу». — А ты откуда? — спросил Павлик осторожно. — С Варсонофьевского. — А ты? — Из Сибири. — Везет, — искренне отозвался Рыжий. — В общаге будешь жить, без родителей, на свободе. — Эй ты, ты чё? них хандри, сейчас приедем, оторвёмся. — У меня этого добра! — кивнул он на потёртый оболаковский рюзак и снова хлебнул. — Эх, братан, гульнём так гульнём, все девки будут наши. Автобус свернул с дороги, остановился у ворот, на которых было написано «Пионерский лагерь Чапаевец», И из-под земли возник, как сумрачное привидение, печальный подслеповатый дядечка, одетый в темно-синий городской плащ и шляпу пирожком. — Комиссар полевого отряда Семибратский, — произнес дядечка сиплым голосом, стараясь экономить слова. На комиссара щуплый горожанин походил мало, а вот лагерь с разноцветными корпусами и смешными гипсовыми скульптурами выглядел так весело, что складывалось впечатление их сюда не работать, а развлекаться привезли. «А где луна и коммунизм в озере?» — спросил дурашливым голосом Пашин новый приятель. Комиссар Мирком поглядел на него и поморщился. «Образованность свою в аудитории будешь демонстрировать». Потом протер очки и сказал еще меланхоличнее. «В отряде сухой закон». «Давно?» — выкрикнул кто-то насмешливо, пользуясь тем, что дядечка без очков все равно не видит, а может быть и не слышит. «Буду сейчас смотреть ваши вещи. У кого найду спиртное...» поедет на этом же автобусе домой и завтра, по моему представлению, декану будет отчислен из университета». Сразу сделалось тихо. И стало слышно, как шуршат сухие листья. Деревья уже начали терять листву. Очень гулко было в мире, и звуки раздавались так отчетливо, как бывает лишь осенью. Но, похоже, никто из приехавших этого не замечал. Вкрадчиво сказал комиссар, задумчиво даже, «не угрожая, а извещая». И от этой проникновенности одним жучей становилось, а другим стыдней. Павлик покраснел, будто это он всю дорогу на заднем сиденье пил водку, а не парни, которые теперь попрятали глаза. Он не мог понять, стало ли ему совестно за них, подвыпивших, за комиссара, или хотелось как-то самого себя оправдать, но то, что сказал этот продолговатый, похожий на пескаря нелепый, лупоглазый человек, было совершенно нестерпимо. Все молчали, И в чуткой отзывчивой тишине Павлик услышал собственный срывающийся голос. «Вы не имеете права!» «Это кто сказал?» — поинтересовался комиссар доброжелательно и нацепил на нас очки. Сделалось еще опасливее и тише, и никем не поддержанный Павлик из последних сил выкрикнул фальцетом. «Я сказал! Не помилуев моя фамилия! А то, что вы делаете произвол — произвол!» «Знаю, что произвол!» — шлепнул губами комиссар и пристально посмотрел на Павлика. Ничего хорошего в его глазах не было. Беспощадные были глаза, лютые. Сейчас выгонит, — подумал Павлик отстраненно, как если бы не о нем была речь. Ну и черт с ним, пусть выгоняет. Как-то легче понять не стало. И никаких тебе попреков и чужих мест, и тетку эту злючую больше никогда не увижу, — утешил свою печаль мальчик. Но поскольку среди вас объявился один небоязливый, дарю вам ровно одну минуту, чтобы вы достали из своих хатулей, и сложили здесь всю стекло-тару. Потом начну проверять. Я не позволю ему лезть в свои вещи», — решил Павлик, глядя, как торопливо и угодливо его сокурсники сооружают на траве узоры спецзащитных полуголых бутылок. «У меня ничего нет, но я не позволю. Пусть меня отправляют в Москву, пусть отчисляют, пусть что хотят делают, но я не позволю себя унижать. Ни ему, никому другому. Я им всем не башмачкин какой-нибудь». Комиссар докурил. И стал неторопливо, но при этом исключительно ловко, одним движением, срывать с бутылок крышечки с козырьком и выливать на землю. У некоторых бутылок под крышечкой была прозрачная пленка, и комиссарский палец безжалостно ее протыкал. В воздухе запахло спиртом, как если бы кто-то решил продезинфицировать приезжих, и тишина сделалась еще более четкой.